Глава седьмая. «Готово?» – спросил Харди. Едва мы с Базилом спустились в общий зал таверны, пропитанный запахами эля и подгоревшей каши. Измученные недавним боем, наемники уже там собрались. Все, кто мог стоять на ногах, облачились в самое достойное из своих пожитков. Выглаженные рубахи, начищенные сапоги, а у кого-то виднелись потускневшие серебряные пряжки на поясах. Даже торм, обычно неряшливый и вечно пахнущий едой, преобразился в свежей льняной рубахе и добротных штанах без единой заплаты. «Мы пойдем с тобой!» За всех произнес Корх, бережно придерживая раненую руку. Остальные воины молча кивнули, подтверждая его слова, и в их глазах читалась непоколебимая решительность. «Что ж, идемте!» – не стала возражать с невольной улыбкой, представив, какой переполох вызовет появление этой колоритной компании в чопорных королевских залах. Но почему-то я была абсолютно уверена, никто не посмеет преградить нам путь. А еще я была уверена, что о нашем дерзком визите еще долго будут шептаться в роскошных кулуарах дворца. Однако, покинув прокуренный зал таверны, я неожиданно для спутников свернула не к величественным дворцовым шпилям, сверкающим в утреннем солнце, а направилась к шумной рыночной площади, чем очень озадачила Базила. Нужно закупить мостойку Марлей, сколько сможем, пояснила я, протягивая Харди увесистый кожаный мешочек, в котором звонко звякнули монеты. Постойка, пробормотал лекарь, взвесив кошель в мозолистой ладони, и его глаза расширились от удивления. Это же вся твоя доля от последнего контракта на лечение наших, коротко ответила, оглядывая взглядом притихших товарищей. «Ребята и не такое переживали», – покачал головой Харди, наблюдая, как раненые наемники пытаются держаться прямо, скрывая боль за напускной бровадой. «Марла редкое и дорогое зелье, можно обойтись обычными травами». «Нет времени на долгое выздоровление», – перебила лекаря и голосом, не терпящим возражения, не обращая на удивленный взгляд отца, добавила – Путь к землям энтаров не близким и желающих меня убить меньше не станет. Либо все будут в строю, либо я отправлюсь одна. Хм, хмыкнул лекарь, задумчиво потирая подбородок. Добавлю свои сбережения, хоть их и немного, куплю еще отопник. Он усилит действие настойки. За день раны затянутся только боль. «Будет такая, будто демоны на части рвут, но парни крепкие, поди выдюжат». «Делай, как знаешь», – кивнула я и указала на пестрые торговые ряды, где громоздились корзины с румяными яблоками, золотистыми грушами и прочими дарами осени. «Встретимся здесь, а мы пока прогуляемся по рынку, приценимся». Рыночная площадь Карстона поражала своими размерами и пестрым разнообразием товаров. Под полотняными навесами раскинулись бесконечные ряды прилавков. Здесь можно было найти сочные ягоды, дерзу из туманной Бродори, сладкие лепестки жикары, привезенные из Нойной Эвии, и невероятно кислые омучи с побережья Сальтеры, от которых сводила скулы. Глаза разбегались от диковинных фруктов и овощей, названия которых я даже не знала. «Сколько, простите?» – поинтересовалась, рассматривая необычный плод овальной формы, покрытый изумрудной кожурой с синими полосками. «Триола, почтенная Лэра, отозвался коренастый торговец с раскосыми глазами, выдающими его южное происхождение. «Из земель рода Интаров?» Говорят, там такие растут? спросила, взвешивая на ладони другой плод, изогнутый полумесяцем. Что вы? заливисто рассмеялся торговец. На землях интаров, кроме камней, ничего не растет, а этот ломат привезен из самого Тенедора. Такой сладкий и сочный вы больше нигде не найдете. Любопытно протянула я сделанным простодушием. «И чем же, по-вашему, питаются люди в землях интаров, если там одни камни?» «Там камни и едят, точно звери с диких земель!» жаром воскликнул торговец. «Вот мой двоюродный брат однажды! Прекрати нести чушь!» Вдруг громко дернула торговца его соседка, дородная женщина в цветастом переднике. «Они едят то же, что и мы. Хлеб, каши, мясо. Только чекан прав» кроме серых скал да искребленных ветрами деревьев, там мало что растет. Пока рот Интаров был жив, король щедро платил им за службу, а они делились с простым людом. Работа-то была опасная, но после пожара в замке... «Поговаривают эти дикие, отомстили им за поруганных дочерей», – вставил Чека, но осекся под гневным взглядом соседки. — Чтоб у тебя язык отсох, — рявкнула торговка, всплеснув руками. — Какие дикие! Пламя было особое точь в точь, как то, что из разлома вырывалось. — И откуда тебе знать? — усмехнулся Чекан, поправляя съехавший на бок пояс. «Бабушка моя оттуда родом была, все рассказывала», — гордо выпрямилась женщина. «Да не уж то и разлом своими глазами видела?» — тотчас извил торговец. «Его ж лет двести как запечатали!» «Дурак ты!» — прикинула торговка, мотнув головой так, что ее массивные серьги качнулись в такт движению. «Такое из поколения в поколение передают, чтобы помнили и заветы богов чтили!» И понизив голоса до шепота, наклонившись к нам ближе, продолжила. Говорят, трещины в земле появились, пока тонкие спалец. Засуха в прошлом году была, вот земля и потрескалась, отмахнулся чекан. И вой по ночам оттуда доносится, многозначительно закончила торговка, пригвоздив соседа тяжелым взглядом. Дай-ка нам полдюжины яблок и пару груш, прервал разговор Базил, отсчитывая монеты и обратив свой взор на чекана. Сурово сдвинув брови, добавил. А ты не болтай по пусту, а то добрые люди, язык-то тебе укоротят. А я чего? начал был испуганный торговец, но мы уже отошли от прилавка. Следят за нами, Мэл, едва слышно прошептал Базил, делая вид, что рассматривает товары. Один притаился у рыбных рядов, еще двое прячутся за прилавком с сырами. Их выдают доломатовые сапоги. Не по карману, а не простым гражданам. Знаю, кивнула, неторопливо продвигаясь вдоль торговых рядов. Было бы наивно полагать, что после погони на тракте нас оставят без присмотра в самом городе. Может, дать знак ребятам уведут тебя окольными путями? Пусть наблюдают. Безразлично пожала плечами и направилась к прилавку травницы, где развернула оживленную беседу о целебных свойствах различных растений. Затем неспешно переместилась к кожевеннику, чьи изделия источали крепкий запах дубленной кожи. После долго расспрашивала румяную торговку сладостями о ее медовых пряниках и леденцах, приводя своих спутников во все большее недоумение. И лишь когда часы на главной башне гулка одобили полдень, я двинулась в сторону дворца. Королевский дворец возвышался в сердце Карстона величественным каменным исполином. Его белоснежные стены искрились в лучах полуденного солнца, витражные окна переливались всеми цветами радуги, а стройные башни, увенчанные золотыми шпилями, устремлялись в небо. У массивных кованых ворот застыли королевские гвардейцы в сверкающих доспехах и алых плащах с вышитым золотом гербом короны. Нас определенно ожидали – Стражники даже не шелохнулись, когда наша необычная процессия проходила под сводами арки, и лишь их внимательные глаза следили за каждым движением, а руки привычно лежали на рукоятях мечей. Внутренний двор тоже поражал своим великолепием. Вымощенный белым рамором, между его плитами росли аккуратно подстриженные розовые кусты, а в центре возвышался величественный фонтан. Морской дракон с изумрудными глазами извергал из пасти хрустальные струи воды. У парадного входа нас встретил тюремонимейстер, высокий, болезненно худой мужчина средних лет. Его бледное лицо с заостренными чертами выражал недовольство, а камзол, расшитый золотыми нитями, казался слишком просторным для тщедушной фигуры. При виде моей простой одежды наемника его тонкие брови взметнулись домиком, а губы сжались в нитку – но высказать неодобрение он не осмелился. «Прошу следовать за мной», – произнес мужчина с оточенным поклоном, а в его голосе прозвучали медовые нотки придворного льстеца. «Его Величество ожидает вашего появления». Я промолчала, впрочем, как и мои спутники, и, настороженно осматриваясь, мы двинулись по широким коридорам дворца, где каждая деталь демонстрировала могущество короны. Старинные гобелены изображали сцены великих сражений, картины в массивных позолоченных храмах запечатлели лица благородных предков, а между высокими окнами застыли статуи богов, высеченные из белоснежного мрамора. Наконец, церемоний остановился перед внушительными дверями из черного дуба, где искусная резьба покрывала поверхность от пола до потолка, изображая сцены из древних преданий. «Его Величество примет только претендентку», произнес церемоний мейстер, запнувшись на последнем слове. «Мы войдем вместе», твердо произнесла, не сдвинувшись с места. «Либо все, либо никто. Его Величество...» Начал быстро церемоний мистер, но внезапно замолчал, склонив голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то. Его лицо на мгновение исказилось, будто от зубной боли, а затем он выдавил напряженную улыбку. «Прошу вас!» И тотчас, словно повинуясь невидимой силе, двери распахнулись, а перед нами открылся просторный тронный зал, купающийся в золотистых лучах солнца, льющихся через высокие стрельчатые окна.